Глава, пятьдесят шестая. Эрика переступила порог своей квартиры и увидела, что Якуб и Каролина с воплями носятся по комнатам, играя в догонялки. «Привет, тетя Эрика!» — прокричали они, пробегая мимо. Младшая оголосила в унисон с работающей стиральной машинкой, на всю громко стирал телевизор, настроенный на MTV. Ленка вытанцовывала с Эвой на руках, прижимая малышку к плечу, пыталась ее успокоить. Эрика пригорюнилась. У нее был ужасный день, и сейчас ей хотелось одного — тишины и покоя. «Златко, ты сегодня рано!» — воскликнула Ленка. «Хоть раз меня послушала!» Эрика подошла к холодильнику, открыла морозилку. Каролина с Якубом завертелись вокруг Эрики, хватали ее за ноги, пытаясь поймать друг друга. «Где моя водка?» — спросила Эрика. «Я ее вытащила, освободила место для замороженных овощей. Побоялась, что бутылка лопнет», — ответила Ленка, перекладывая плачущую Эву на другое плечо. Канал тебе стал показывать видеоклип с песней «Spice up your life». Дети бегом кинулись к дивану, запрыгнули на него. «Пожалуйста, успокой их», — попросила Эрика. «Ты их тетя. Хоть бы пообщалась с ними немного, а то тебе вообще дома не бывает», — вспылила Ленка. «Я работаю». И почему они скачут по мебели? Это постель. А на постели детям можно прыгать. Ленка — это диван, а не кровать. Раз он раздвинут, значит, это постель, Эрика. Дети, как угорелые, продолжали прыгать на диване под музыку. А лед зачем вытащила? Спросила Эрика, увидев в раковине лоток для кубиков льда. На что тебе лед в середине ноября? Огрызнулась Ленка, снова перекладывая Эву на другое плечо. Я просто хотела выпить чего-нибудь холодного. «Всего один бокал». Глубоко вздохнув, Эрика прошла в спальню. Комната походила на мусорную свалку. Постельное белье скомкано, всюду на полу игрушки. У батареи сушится пакет с грязными пеленками, источающими тошнотворную вонь. Эрика протеснулась мимо детской коляски, почти полностью перегораживающей дверной проем, и увидела, что фотомарка лежит плашмя на комоде, а на нем стоит бутылочка с детским маслом. Она взяла рамку, отстегнула задник. Масло просочилось вовнутрь и испачкало верхнюю часть снимка. Над головой Марка до самых его волос расплывалось жирное пятно. С фотографией в руках Эрика ринулась в гостиную, едва не налетев на детей, пробегавших мимо. «Ты что тут вытворяешь, черт возьми!» — заорала она. Ленка савой на руках повернулась и воззрелась на фото. «А что такое? Ты поставила бутылочку с детским маслом на фотографию Марка». «Прости, Эрика, я другую тебе напечатаю. Она есть у тебя на флешке?» «Ленка, у меня нет этой фотографии на флешке. Я делала снимок пленочным фотоаппаратом», объяснила Эрика наотреснутым голосом. «То есть ты хочешь сказать, что фотография мужа, которого ты любишь больше жизни, существует у тебя в единственном экземпляре? Почему же ты ее не отсканировала?» Эрика застыла на месте. Ленка была права. «Почему не отсканировала? Это же так просто». «Ты вообще ничего в голову не берешь. Только грязь умеешь разводить!» — гневно бросила она. «Зато ты у нас супер-детектив с понтом дела. Что же ты не додумалась делать копию фотографии, которой так сильно дорожишь? Я убрала ее с пеленального столика, так ты обратно поставила? Ты же знала, что на комоде я переодеваю ребенка. Сама же разрешила нам пожить здесь. А теперь ты икаешь постоянно, что это твой дом». «Я только попросила не трогать мою фотографию. И посмотри, во что бы превратили квартиру. Это теперь уже не мой дом, а твой!» Ленка отвернулась к телевизору. Эва, перестав плакать, таращилась на нее огромными глазищами. «Долго вы еще намерены здесь торчать? Или это все зависит от твоего придурочного муженька? Мой муженек, хоть и придурошный, зато со мной!» — крикнула Ленка. Неожиданно все замолчали. «Что ты сказала?» «Эрика, я не хотела». Ленка повернулась к ней с виноватым выражением на лице. «Значит так, чтобы к завтрашнему утру вас и вашего хлама здесь не было, это ясно?» Гаркнула Эрика. Она вышла из гостиной, нося с собой фотографию Марка, схватила ключи от машины и покинула квартиру. Лил дождь, Эрика села в машину, завела мотор и поехала, куда глаза глядят.